Монг Кокалис придержал ее, пропустив вперед Кэтрин Брайант. Женщина была на голову выше бывшего зеленого берета. Она двигалась с пластика и скрытой силой девицы. темно рыжие волосы Кэтрин доходили за плеч и были стянуты резинкой, столь же обыденной, как ее одежда. Темно-синий пиджак, белые штаны и кожаные макасины. Единственным цветным пятном в ее наряде являлась брошь на лацкане пиджака, маленькая изумрудная лягушка в золотой оправе. Это украшение, как нельзя лучше, сочеталось с зелеными глазами женщины. Пейнтер знал происхождение этой броши. Она была подарена Кэтрин группой боевых аквалангистов, вместе с которыми ей пришлось участвовать в одной из операций во время службы военно-морской разведки. Там она спасла... Двоих товарищей, доказав свою состоятельность с помощью кинжала, однако один из аквалангистов все же погиб. В память о тех событиях она и носила эту брошь. Пейнтер предполагал, что в этой истории имелись и другие любопытные подробности, но в досье Брайанта о них не было ни слова. — Садитесь, пожалуйста, — сказал Пейнтер, приветствуя вошедших кивком. — А где же командор Пирс? Монку уселся на стул. — Грей, то есть командор Пирс, был вынужден отлучиться по срочным семейным обстоятельствам. Он так что вернулся и сейчас придет. — Прикрывают друг друга, — подумал Пендер. Это хорошо. Это являлось одной из причин, по которой он включил в команду Монка калиса, а командиром решил назначить Грейса на Пирса. Они дополняли друг друга своими навыками, но, что более важно, — очень их желадили и подходили друг к другу. Монк был уравновешенным и рассудительным, этаким книжным червем, Грейсон более динамичным и активным. И все же Монг умел проникнуть сквозь стальной панцирь Грейсона, и тот прислушивался к его мнению в большей степени, нежели к любому другому сигм. Монк обладал данным шутливого общения, которое в спорах оказывалось гораздо эффективнее любых взвешенных аргументов и рассудительных объяснений.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 на лицевой стороне каждой из которых красовалась серебряная буква Сигма. Третья папка предназначена для Пирса. Она осталась лежать на столе. Здесь содержатся все детали предстоящей операции.